Глава 17. Мария Терезия. Автоматы и чиновники. Дочь Карла VI, Мария Терезия, вступила в свои наследственные права в 1740 году и правила владениями Габсбургов до самой смерти в 1780 году. Ее муж, Франц Стефан, в 1745 году был избран императором благодаря чему Мария Терезия получила титул императрицы. Весной 1770 года в зале аудиенции Щенбрунского дворца, что в окрестностях Вены, она любезно приняла Вольфганга фон Кемпеллина с его удивительным шахматным автоматом. Человеческая фигура в натуральную величину, одетая турком, в тюрбан и свободный халат, сидела перед тумбой, на которой стояла шахматная доска. кемпелен не спеша открыл дверцы тумбы, и раздвинул халат турка, продемонстрировав скрытые внутри шестерни и пружины, а заодно показав, что внутри не прячется человек. Затем, особым ключом, он торжественно завел автомат. Оживший турок устремил взор на доску, дымя трубкой с длинным чубуком, и придворным было предложено попробовать силы в игре против машины. На доске выставили случайную эншпилевую позицию, и начался первый матч. Напряженное внимание игроков и аудитории отвлекал только Кемпелин, время от времени заводивший своего турка. Через несколько ходов автомат объявлял сопернику мат. Обман Кемпелина был изощренным. В тумбе сидел карлик на вертящемся стуле. Стул поворачивался, когда изобретатель поочередно открывал дверцы тумбы и скрывал сидящего из виду, показывая взамен внушительного вида шестерни и блоки. Дело довершало системы зеркал, магниты и потайной продух для выпуска дыма от свечей, при свете которых работал запертый шахматист. Об этом трюке догадывались, но Кемпелина так и не разоблачили, так что его турок почти столетия озадачивал зрителей. Очевидно, безыменные игроки, сидевшие внутри автомата, были мастерами своего дела. Один даже поставил мат Наполеону, уличив его перед этим в жульничестве. Успех этого фокуса держался в равной степени на способностях невидимого шахматиста и на инженерном таланте Кемпелина. Автоматы забавляли людей не одну сотню лет, но к середине 18 века они стали больше, чем просто игрушками. Машина символизировала победу человека над природой и одновременно, упорядоченностью своих движений, подчинение природы законам механистичной вселенной, открытым Ньютоном. Человеческий организм таким образом тоже мог быть описан в терминах механики. Как, согласно одному опусу тех лет, самозаводящаяся машина — живая картина вечного движения. Один за другим философы Кант, Гердер, Руссо, Бентам поддавались иллюзии, что сам человек может оказаться заводным механизмом. И более того, что нет такой области, где не были бы применимы решения из области механики, будь то муштра-солдат, организация больниц, строительство тюрем, управление фабриками и так далее. Термины «усилие», «мощность», «тяга» и «аппарат» стали частью философского словаря XVIII века. Общество в целом также все шире понималось философами и всеми прочими как объект, который можно чинить и настраивать подобно механизму шестерни и рычаги движущие населением находились в руках правительства и предполагали единственное понимание государства как находящееся в полном распоряжении правителя и его агентов машины управления и надзора сигналы в которой посылаются сверху вниз как замечал один из самых известных адептов теории государства часового механизма должным образом упорядоченное государство должно быть точным аналогом машины в которой все колесики и шестерни идеально подогнаны друг к другу. Правитель же должен быть механиком, ходовой пружиной или душой, которая все приводит в движение. В эту теорию верили и Мария Терезия, правившая владениями Габсбурга в Центральной Европе с 1740 по 1780 год, и ее сын Иосиф II, в 1756 году ставший императором и соправителем матери, а с 1780 по 1790 год правившие единолично. Их подход к государственной деятельности характеризовался упорядоченностью, регулярностью, постоянным надзором, подотчетностью и командным стилем управления, а равно и презрением к общественным институтам, пытавшимся сдерживать верховного механика. Достижения Марии Терезии и Иосифа грандиозны. Масштабные военные и финансовые реформы а также учреждения институтов, которые доносили волю правителей до самого низа посредством вновь созданных местных властей и округов. Более того, при них началось превращение крестьян из зависимых держателей земли в свободных фермеров. Крестьянских детей обязали посещать школу, а привилегии дворян урезали. Но чтобы государство-часовой механизм работало как следует, требовалась полная реорганизация общества строго определенный набор винтиков и пружин. Автомат Кемплина — метафора своей эпохи, но важен и турецкий костюм, в который изобретатель облачил механического шахматиста. В 17 веке турки ассоциировались с жестокостью и насилием. Теперь же, после их поражения, все турецкое стало экзотикой и почти модой. Венские аристократы одевали слуг в кафтаны и тюрбаны, пили кофе и передвигались в паланкинах которые несли настоящие турки. Неудивительно, что залом аудиенции, где Мария Терезия принимала кемпелены оказался зал миллионов, названный так позже, украшенный восточными орнаментами и изображениями. После нескольких веков противостояния Османская империя больше не представляла угрозы, и борьба с ней выродилась в уютные шахматные баталии, да, как мы вскоре увидим, в потешные схватки на турнирах. Но вместо тора османов появился новый и неожиданный враг. Им был выдающийся механик, прусский король Фридрих II Великий. По определению Мишеля Фуко — мелочно дотошный король маленьких машин, вымуштрованных полков и долгих упражнений. Именно ему предстояло поставить Габсбургов на колени. До конца 17 века Габсбургам сопутствовало биологическое везение. В каждом поколении у них рождались наследники мужского пола. А если не рождались, всегда находились кузены или племянники. Генетическая удачливость подарила Габсбургам Бургундию, Испанию, Венгрию и Чехию, а в 1580 году и Португалию. Но их род начал угасать, как и должен был по законам статистики. Более того, постоянный инбридинг привел к бесплодию и высокой детской смертности. Участь, постигшая в 1700 году испанских Габсбургов, теперь угрожала центральной европейской ветви династии, поскольку у Карла VI родились только дочери, которые не могли законно наследовать императорский трон, и ни у кого из его родственников не было сыновей. Перед Габсбургами замаячила опасность вымирания. Перед вступлением в брак в 1708 году Карл VI не применил удостовериться, что его невеста, ослепительная красавица Елизавета Кристина Брауншвейгская, бесплодна для чего подверг ее перед венчанием унизительному гинекологическому осмотру. В супружестве он неустанно опаивал ее красным вином, чтобы способствовать зачатию. Но беременности не случалось почти 10 лет, а потом Елизавета родила одну за другой трех дочерей. После этого... У нее снова не было беременностей. Современники винили в этой беде неискреннее обращение Елизаветы, лютеранки по рождению, в католичестве. Но, скорее, причиной было вино, которое она пила для плодовитости, ведь оно превратило некогда ослепительную белую лилию в айс-лизл, в тучную алкоголичку. Карл VI еще до рождения дочерей принял меры на случай, если у него родятся только девочки. В 1713 году он придумал схему, позволявшую его дочери наследовать престол, и ознакомил с ней своих министров. С появлением на свет четыре года спустя первой дочери Марии Терезии, Карл обнародовал этот план и потребовал его одобрения со словными съездами всех своих владений. Они покорно согласились с изложенным в документе, который получил громкое название «Прагматическая санкция», то есть «Основополагающий закон». Но этот закон не просто регулировал престолонаследие. Он спаял габсбургские земли в Центральной Европе в одно целое, дав им первый общий акт публичного права с единой схемой престолонаследия для всех австрийских герцогств — Чехии, Венгрии, Хорватии и владений габсбургов в Италии. Неделимое и единое — эту формулу Фердинанд II придумал еще в 1621 году. А теперь она стала девизом земель и королевств, собранных в нерушимый государственный союз под эгидой прагматической санкции. Однако соответствующий герб, визуальными средствами выражающий идею этого союза, появился лишь в 1915 году. На примере Испании и из собственного полученного там опыта Карл VI знал, что оспариваемое престолонаследие может стать поводом для иностранного вторжения. Поэтому он стремился, чтобы европейские государства также признали прагматическую санкцию. Но большинство из них согласились с неохотой и лишь в обмен на территориальные и торговые уступки. Например, Франции Карл согласился отдать лотарингию, принадлежавшую герцогу Францу Стефану, жениху, а с 1736 года мужу Марии Терезии. Но даже эти невеликие достижения Карл умудрился растерять, ввязавшись в войну за польское наследство — с 1733 по 1738 год, которая обернулась для него международной изоляцией и потерей лишь недавно присоединенных Сицилии и Неаполя. Единственным настоящим союзником Карла оставалась Россия, что заставило его взять сторону императрицы Анны Иоанновны в бесславной войне на Балканах, в результате которой он лишился Сербии с Белградом и был вынужден подписать унизительный сепаратный мир с турками. Внезапная смерть Карла в октябре 1740 года положила конец мужской линии Габсбурга в тот самый момент, когда их империя оказалась наиболее уязвимой для вторжения. Баварский курфюрст Карл Альбрехт тут же заявил свои права на наследство Карла, апеллируя к родству своей жены Марии Амалии с умершим императором, приходившимся ей дядей. И хотя у Карла Альбрехта хватило влияния, в конце концов, избраться императором, завладеть габсбургскими землями, доставшимися Марии Терезии, он не смог. А вот молодому королю Пруссии и корфюрсту Бранденбурга Фридриху II не терпелось испробовать свою удачу и свою армию. Не прошло и двух месяцев со смерти Карла VI, как Фридрих вторгся в Силезию. Никаких прав на эту область у него не было. Когда его дипломаты нашли для захвата историческое обоснование, обратившись к некоему договору, заключенному два столетия назад, Фридрих поздравил их с завершением работы, достойной отличного шарлатана. На бесстыдная агрессия Фридриха воодушевила и других. К грабежу поспешили присоединиться Франция, Саксония, Бавария и Бурбонская Испания. Оккупированными оказались Чехия, Верхняя Австрия и Тоскана, которую герцог Франц Стефан получил в компенсацию золотарингию. Параллельно составлялись детальные планы раздела наследства молодой королевы, по которым ей оставались лишь Венгрия и Трансильвания, не интересовавшие никого из захватчиков. Но именно из Венгрии и пришла помощь. Мария Терезия, занявшая трон этой страны в июне 1741 года, вскоре после коронации встретилась в Братиславе с Венгерским государственным собранием. Чистая правда, что она плакала с короной на челе, прижимая к груди трехмесячного сына, будущего Иосифа II, что присутствовавшие венгерские дворяне обещали ей свою жизнь и кровь, и что, запутавшись в конституционных тонкостях, они обращались к ней как к своему королю или, возможно, государю. Правда и то, что государственное собрание дало гораздо меньше, чем обещало, и при этом не очень торопилось. Но все равно такой прием ободрил королеву и воодушевил ее полководцев. Оставив Фридриху Селезию, она ударила по баварцам, в 1742 году отвоевав Чехию, а через несколько месяцев взяв Мюнхен, столицу Карла Альбрехта. В наказание чехам за их заигрывание с Фридрихом Мария Терезия влепила в центр моравского города Олумоутсе внушительное здание Арсенала, занявшее собой всю рыночную площадь. В 1741 году в Братиславе Мария Терезия играла роль девы в беде. Теперь, после победы, она переключилась на амплуа грозной амазонки. В январе 1743 года она побаловала свой двор зрелищем дамской карусели. 16 придворных дам, возглавляемых королевой в треуголке, проскакали по улицам Вены, кто верхом, кто в карете, поляв воздух на скаку. В манеже испанской школы они устроили потешный турнир, кульминацией которого стала схватка Марии Терезии с графиней Ностец, после которой королева нанизала на копье несколько глиняных голов, увенчанных турецкими тюрбанами. Дамы изумили зрителей тем, что сидели в седле на мужской манер. Королева, впрочем, скакала в дамском седле, и тому были веские причины. Мария Терезия, которой исполнилось всего 25 лет, была беременна шестым ребенком. Всего меньше, чем за два десятилетия она родит 16 детей. Женские качества Марии Терезии — беззащитность, чадолюбие, сочетании с мужскими, упорством и храбростью — сделали ее самым популярным из европейских монархов. В Британии ее портреты размещали на вывесках пивных для привлечения клиентов. Как вспоминал один британский шутник о борьбе за габсбургское наследство, в лицо венгерской королевы имелось почти на каждой улице. И всю войну мы дрались и пили за собственный счет под ее знаменем. Зная она об этом, юная Мария Терезия, несомненно, ответила бы любезностью на любезность. Невзирая на беременности, она ночи напролет проводила за вином, танцами и картами. Только на четвертом десятке, приблизительно к одиннадцатой беременности, Мария Терезия приобрела привычку ложиться в десять. Война за австрийское наследство продолжалась до 1748 года. Хотя Мария Терезия проклинала условия мира, победа была за нею. Да, почти всю Силезию пришлось уступить Фридриху. Но в остальном она сумела переиграть противников и вернула все земли, захваченные врагом. Более того, умелыми переговорами она добилась того, что после смерти неудачливого Карла Альбрехта, императора Священной Римской империи Карла VII, в 1745 году титул перешел к ее мужу Францу Стефану Лотарингскому. Выборщики проголосовали единогласно, и даже Фридрих II Прусский высказался за кандидатуру Франца Стефана. Сама Мария Терезия короноваться одновременно с ним императрицей отказалась, якобы из-за дороговизны, и во Франкфурте наблюдала торжественную процессию с балкона частного дома. Тем не менее, это не помешало ей потом титуловаться императрицей. На портретах царственной четы тоже всегда доминирует Мария Терезия. Даже династия не сменила название на лотарингскую. Семейные обозначения Франца Стефана и его супруги просто соединили, и появился австрийско-лотарингский, впоследствии Габсбург-лотаринский дом. Ахенский договор, в 1748 году завершивший войну за австрийское наследство, был скорее перемирием, чем миром. Мария Терезия тут же принялась выстраивать новые союзы в безуспешных попытках выбить Фридриха из Селезии. До тех пор Франция была главным врагом Габсбургов. Теперь, однако, императрица поняла, что бы кто ни думал о Франции, но прусский король — куда более опасный наследственный враг австрийского дома. И потому согласилась с графом, впоследствии князем Кауницем, ее главным представителем Вахене, а затем первым министром, который в 1749 году рекомендовал разорвать союз с морскими державами Британии и Республикой Соединенных Провинций, А вместо этого попытаться прийти к соглашению с Людовиком XV. Французский король отнесся к амансам Австрии с объяснимым подозрением, но влияние его фаворитки, мадам де Помпадур, и вспыхнувшая война с Англией в Северной Америке изменили отношение Людовика к дипломатической революции. Впрочем, Фридрих, верный себе, первым нарушил мир, ошибочно полагая, что Саксонский курфюрст вступил в союз против него. Фридрих в 1756 году вторгся в Саксонию. К впоследовавшей за этим Семилетней войне с 1756 по 1763 год гавсбурги должны были одержать победу. Помимо Франции, Мария Терезия могла рассчитывать на помощь Швеции, России и большинства князей Священной Римской империи, так что численность союзных армий достигала полумиллиона штыков, вдвое больше, чем мог выставить Фридрих. Однако все успехи, включая взятие Берлина венгерскими гусарами в 1757 году, оказались упущены, так как военачальники императрицы были обучены вести только оборонительную войну и не решались переносить боевые действия на территорию противника. В итоге Берлин был оставлен в обмен на контрибуцию, включавшую две дюжины пар перчаток для императрицы. Людовика XV, между тем, отвлекли успехи Британии в Северной Америке и Индии и ему пришлось перенаправить ресурсы из Европы на заморские театры военных действий. Наконец, отступничество России, разорвавшее в 1762 году союз с Габсбургами, заставило императрицу искать мира и вновь согласиться с потерей Силезии. Дипломатическая революция Каунидса ненароком превратила Британию в главную мировую державу и подтвердила упадок французской военной мощи, но не принесла никаких выгод Марии Терезии. По иронии судьбы, свои основные территориальные приобретения та получила действия заодно с Фридрихом II. В 1770 году она с согласия Фридриха захватила польскую пограничную область Спиш, а двумя годами позже вместе с Россией и Пруссией поучаствовала в первом разделе Речи Посполитой. Дальше последуют еще два раздела в 1793 и 1795 годах, которые сотрут это государство с карты Европы. Мария Терезия понимала, что ее политика безнравственна, да и Кауниц считала ее постыдной. Но, как говорил об императрице сам Фридрих, она берет с плачем, и чем горше плачет, тем больше берет. В самом деле Мария Терезия выиграла от этого раздела Польши больше, чем и Фридрих, и российская императрица Екатерина Великая, добавив к своим владениям территорию в 83 тысячи квадратных километров с населением 2 миллиона 600 тысяч человек. К концу правления население ее европейских земель достигло почти 20 миллионов. Примерно половину своего царствования Мария Терезия вела войны. Для военных успехов были жизненно необходимы финансовая реформа и эффективное распределение ресурсов. Послушав одаренного управленца графа Гаугвитса, «Воистину этого человека мне послали небеса». Императрица повысила налоги, связала сословные съезды своих владений десятилетним договором, чтобы с ними не приходилось торговаться ежегодно, и заодно отобрала у них многие финансовые функции. На ропот депутатов она отвечала жестко. Недовольным членам Лантага Крайны она писала о налогах так. «Корона положительно приказывает вам одобрить эту сумму добровольно». В Конституции, которая в 1775 году была дарована аннексированной ею части Речи Посполитой, теперь громко называемой Королевством Галиции и Ладомерии, императрица точно так же отказала Сейму в праве влиять на налогообложения. «Когда от них требуют денег», — объясняла императрица, «депутаты не должны спрашивать, надо ли. Они должны только думать, где взять». Сословные съезды слабели во всех владениях Марии Терезии. Либо они превращались в чистую церемонию, собираясь лишь на несколько часов в году, либо становились подразделениями центрального правительства, решавшими мелкие административные вопросы, наблюдавшими за условиями жизни в сельской местности и отвечавшими на бесчисленные декреты, циркуляры и распоряжения, поступавшие из центра. Даже венгерское государственное собрание не созывалось после 1765 года ни Марии Терезией, ни ее сыном и наследником Иосифом II. Политика опустилась на одну ступень ниже в местные администрации округов. Хотя и они могли проявлять упрямство, обычные чиновники в округах и городские магистраты делали, что приказано, зная, что чрезмерное сопротивление чревато прибытием войск и инспекторов. Пожалуй, из всех Габсбургских королевств только в Венгрии еще правили не чиновники, а дворяне, но и те уже нервно оглядывались через плечо. На вершине административной пирамиды располагался стремительно растущий центральный бюрократический аппарат во главе со сверхминистерством, объединившим ряд институтов, прежде путавших свои обязанности и дублировавших друг друга. Этот орган, впервые учрежденный Гаугвицем в Чехии и Австрии, в 1749 году получил название «Директория администрации и финансов». Впоследствии эти две задачи разделили, так что финансы вернулись в ведение имперского казначейства а директорию переименовали в Объединенную Чешско-Австрийскую придворную канцелярию. Ниже располагался второй ярус управленцев — провинциальные администрации или губернаторства, и третий — администрации округов. Сходились все нити, предположительно, в руках Государственного совета, учрежденного Кауницем в 1760 году. Семь членов Совета должны были заниматься более масштабными вопросами государственной политики и заботиться об общем благе. В Венгрии и Трансильвании сохранялись собственные канцелярии. С 1690-х годов обе они располагались в Вене, в помещении над одной из городских таверн. Правительство по-прежнему пребывало в зачаточном состоянии, а его ведомства были разбросаны по столице. До 1770-х годов в большинстве из них не было установленного режима работы и многие чиновники работали из дому. Позже появились, хотя скорее на бумаге, рабочие часы с 8 утра до 7 вечера, 7 дней в неделю, с трехчасовым перерывом на обед, начинавшимся в полдень. Под влиянием Иосифа II управленческие действия и процедуры все больше формализовались. Он многого требовал от чиновников. Они должны были класть жизнь на алтарь государственной службы, печься об общем благе, чураться взяток и иной личной выгоды, а также ежегодно проходить аттестации. За это они получали небольшое, но регулярное жалование, пенсию после отставки, медали и форменные мундиры, темно-зеленые с золотым или серебряным шитьем. В действительности, работа чиновника зачастую выглядела совсем не так, как задумывал Иосиф. Несколькими десятилетиями позднее драматург и чиновник Франц Грильпарцер годы жизни с 1791 по 1872, описывал свой день на государственной службе так. «В кентору к полудню. Никаких дел нет», — читал Фуки -Дида. Государственный аппарат оставался относительно небольшим, около тысячи чиновников в столице. Но эти чиновники все глубже вгрызались в габсбургское общество. Воины Марии Терезии потребовали трехкратного роста численности армии. Прежде набор в армию был смешанным, добровольцы и рекруты, собираемые провинциальными властями по повинности. Случались обычные глупости типа насильственной вербовки хромоногих странников или прусских пленных, которых заставили воевать на стороне врага. С 1760 года вступила в силу новая система кантонного набора, устроенная по прусскому образцу. Армию Габсбургов теперь питали военные округа, в каждом из которых специальная комиссия из военных рекрутеров и штатских чиновников вела списки годных к службе жителей. Она выбирала наименее ценных для местной экономики мужчин, которых следовало отправить в армию, и посылала за ними отряды вербовщиков. Для функционирования такой системы потребовалась всеобщая перепись населения, которая на случай войны включала также и учет тягловых животных. Кауница все эти меры повергали в ужас, поскольку они для него означали полную милитаризацию общества, то есть худший вид рабства и зверства, который и делает прусский режим таким омерзительным. Но помешать реформе он был не в силах. Спустя несколько лет переписчики включили в сферу своих интересов нумерацию домов, поскольку нет смысла составлять списки рекрутов, не зная, где потом искать этих людей. Был установлен и способ нумерации. Черные цифры 3 дюйма, 7,5 сантиметров высотой, размещаемые над главным входом или сбоку от него. Жалобы на вторжение в частную жизнь чиновники опровергали тем, что правила нумерации распространялись и на императорские дворцы. Но, как бы то ни было, смысл и переписи и нумерации был ясен всем. Возник новый бюрократический режим, при котором, по заявлению заявлению деятеля каждый человек Есть деталь или шестеренка в машине государства.